Уже за полночь все было выпито, луна почти скрылась. Они говорили о какой-то ерунде. А потом она вдруг сказала без всякого перерыва. «Ты мне нравишься, Дэн. Очень. Ты мне тоже. Я удивлен. А, неважно. Помнишь ту дурацкую шутку, которую я отпустил в парке? Все это кажется случайным. Я хочу увидеться с тобой еще, если ты не против». «Я не против, но не торопись. Помнишь, что я всего-навсего провинциальная девчонка?» Он засмеялся. «Звучит прямо по-голливудски, но неплохо. А можно мне тебя поцеловать?» «Да», — сказала она серьезно. «По-моему, уже пора». Он сидел на стуле рядом с ней и, не сдвигая его, надломился и прижался к ее губам, не пытаясь пройтись по ним языком или обнять ее. Губы его были твердыми и слегка пахли ромом и табаком. Она тоже начала склоняться, и движение внесло в их поцелуй нечто новое. Он тянулся и длился, делаясь все крепче. И она подумала, он словно пробует меня на вкус. Эта мысль пробудила в ней искреннее тайное сопротивление, и она оторвала губы от его губ. Мм, <Size> сказал, сказал он. Хочешь завтра вечером прийти к нам пообедать? Спросила она. Мои родители будут рады. В очаровании этого момента она даже не вспомнила о неудовольствии матери. Домашняя еда, самая домашняя в мире. Это я люблю. Здесь я живу на полуфрикатах. В шесть тебе подойдет? У нас обедают поздно. Конечно. И раз речь зашла о доме, давай я тебя отвезу, уже поздно. В машине они молчали пока они увидели огонек над крыльцом, который ее мать всегда зажигала, если ее не было дома. «Интересно, кто зажег там свет?» — спросила она, глядя на дом мастну «Наверное, новый владелец», — ответил он с неохотой. «На электричество не похоже», — продолжала она, словно не замечая его нежелания говорить на эту тему. «Слишком тусклый и желтый, похожи, керосиновая лампа. Может, они еще...» Не провели туда свет. Тогда почему они не вызвали электриков до того, как переехать?» Он не ответил. Они подъезжали к дому. «Бен?» — спросила она внезапно. «А твоя новая книга будет про дом Марстонов? Он рассмеялся и поцеловал ее в нос. «Уже поздно». Она улыбнулась в ответ. «Я больше не буду лезть в твои дела. Ладно. Может быть, в другой раз. Днем. Ну, хорошо. Иди, Сьюзан. До завтра». Она поглядела на часы. — До сегодня. — Спокойной ночи, Сьюзен. — Спокойной ночи. Она вышла из машины и легко побежала к крыльцу. Потом обернулась и помахала ему. Прежде чем войти, она вписала заказ для молочника на сметану. — Пусть ужин будет вкуснее. Перед дверью она еще раз оглянулась, посмотрев на дом Марстонов.